Глава 1897 Хаджар смотрел на молодое солнце, согревавшее нежными лучами остывшую за ночь землю, и, признаться, любовался пожаром рассвета, разлившегося золотыми крыльями сказочной птицы на границе горизонта, где бесконечная лазурь небес сливалась с зеленым покровом земли. Он даже и не думал, что несколько недель в пещере вдали от приволья смогут заставить его стальное, в прямом смысле слова сердце, заскулить по просторам. И ветер, как родной, и истосковавшийся пес лизнул лицо своего товарища, радуясь, что тот снова может слышать и видеть его. Хаджаржа, сжимая и разжимая кулак вновь ощущал потоки Терны, силу души, мистерии, имена и все то, что приобрел в плане силы за минувшие века. Вот только после короткого путешествия к кузне Хафотиса и Галина он уже не мог воспринимать их так же, как раньше, даже Терну. Если прежде, на фоне энергии реки Мира, она казалась ему чем-то собственным, чем-то достойным и честным, незаемным, то теперь. Теперь генерал понимал, что Терна мало чем отличалась от энергии реки мира, по факту лишь источником. Река мира являлась чем-то внешним, уникальным, присущим безымянному миру феноменом, а Терна, в свою очередь, служила силой самого безымянного мира. Его жизненный потенциал, если так можно выразиться, вот только этот самый жизненный потенциал напрямую зависел и от реки Мира, так что Терна, опять же, если так можно выразиться, являлась производной реки Мира, ее следующим поколением, усовершенствованной версией, но никак не собственной силой. Странные чувства... Знать, что ты опираешься на костыль, и чувствовать, что можешь пройти и без его помощи, но пока не понимать, как именно. Но Хаджар справится, тем более у него не было выбора, да и времени тоже. «Сколько у нас осталось?» — спросил он у воздуха. «Меньше недели», — ответил возникший на плече Хельмер, читавший книгу в нарочито громоздких комичных очках. «Меньше недели?» «Ты плохо слышать, стал Хаджа. Вроде не настолько стар. Или я тихо говорю?» Хельмер протянул руку, и его маленькие кошмары сформировались в очертания рупора. «Могу сказать и погромче». Хаджар отрицательно помотал головой. «Просто мне казалось, что время прошло не так. Ударение на слово «казалось»» перебил демон. «И вообще, Хаджи, выше нос, ты приобрел что-то новое, и я сейчас даже не про ключ и твое подражание еноту полоскуну. Кто вообще в здравом уме засовывает руку в горный поток?» Хаджар устало вздохнул, прекрасно понимая, что следующие несколько часов или даже дней ему придется провести, выслушивая поток речи Хельмера, который демон считал невероятно смешным, при этом не спрашивая мнения невольных слушателей. «Ты теперь лучше понимаешь устройство безымянного мира», — неожиданно вздернул указательный палец коготь «демон». «А это, поверь мне, Хаджи, многого стоит, и отсюда вытекает вопрос, что бы ты делал, если бы...» Хаджар схватился за голову и свалился на колени, распахнув рот в беззвучном крике, внезапно сдавивший его разум агонии. Он провел пальцами по шелковым волокнам северного ветра, принесшего с собой запах холодного моря, борющегося с наступающими заморозками, не желающими поддаваться власти льда. Прибой шумел, омывая галечный пляж, и волны то и дело разбивали корки, пока еще тонкой наледи, выгоняя их на берег бессмысленная с его точки зрения борьба. Море ведь знало, что проиграет эту схватку и вплоть до весны окажется во власти ледяных объятий. А лед знал, что выиграет и что сопротивление темных вод бесполезно. И все же они боролись, хотя лед мог просто немного подождать и получить свое» а вода смириться с тем, что ей придется терпеть чужую власть вплоть до оттепели. Наверное, в этом можно было найти какую-то метафору, но он не хотел. Просто сидел в своем кресле-каталке, в нескольких куртках и штанах, укрытый пледом и завернутый в шарф. Не то, чтобы он мог ощутить мороз где-то, кроме правой руки, но в этом и проблема. Он бы и сам не знал, как отморозил бы себе все, что только можно. Поэтому стоило только ударить холодам, врачи и не отпускали его из госпиталя. А учитывая, что зима здесь длилась почти пять месяцев, а осень еще четыре, то... Кстати, он повернулся и посмотрел на то, как в море впадает черная река, бьющиеся гранитные мостовые, тянущиеся на восток. Блестящие от крыши домов ловили последние лучи, пока еще не очень холодного солнца, а узоры на утренних окнах выглядели вязанием немного уставшей, вечно недовольной, но теплой и уютной бабушки. Но это лишь его воображение. У него ведь никогда не было бабушки, как и матери как и отца, как и дурацкие мысли. «Ну, здравствуй, город!» — мысленно произнес он. И в городских отзвуках, среди клаксонов, гомона толпы, кряхтение пузатых автобусов и сварливых трамваев, он различил простое, но такое приятное «Ну, здравствуй!» И на этом их диалог заканчивался но, конечно, лишь тот, что можно было вести словами, другой же он не заканчивался никогда. «Сфотографируешь меня?» Она протянула ему свой старенький полароид, делавший черно-белые снимки, даже не дожидаясь, пока пальцы в обрезанных перчатках простучат согласие на клавиатуре ноутбука. Он взял аппарат в руку, она отошла в сторону. Ее ботинки лежали около колеса его каталки, и она, босая, шлепала пальцами по холодной гальке и пинала морской прибой, кажется, нисколько не заботясь о холоде и здоровье. «Щекотно!» — смеялась она, ловя ногами острые брызги белых барашков. Ветер развивал ее простое, потертое пальто, под которым, кроме свитера и брюк, она больше ничего не носила. Елена почти никогда не мерзла, и он подозревал, что это как-то связано с той светлой, яркой улыбкой, которой она, кажется, согревала все вокруг себя. На ней он и попытался сосредоточиться, когда делал снимок. Налетел ветер, растрепав ее черные волосы, Она сощурилась, прикрывая глаза, но от этого, кажется, улыбка стала только ярче. Жаль только, что не видно ее всегда светящихся озорством зеленых глаз. Он положил фотоаппарат обратно и достал выскользнувшую карточку. И кто только пользуется сейчас таким старьем, он не стал ее трясти». Елена рассказывала, что это предрассудок, и трясти надо было старые фотографии, а в новых аппаратах это не требуется, если вот этого монстра вообще можно было назвать новым. Она подошла сзади и обвела его шею руками. Он этого не чувствовал. Увидел в отражении погасшего монитора ноутбука. «Хорошо, что мы приехали сюда», — прошептала она. Я люблю это место, особенно в начале зимы, когда здесь никого нет. Ну, разумеется, здесь никого нет. Никому не охота заболеть, кроме Елены разве что. Но она никогда не болела или не показывала вида. Он переживал. Наверное, она была единственным человеком на всей земле, кто вызывал у него такие эмоции. Он раньше вообще не знал, что умеет их испытывать. Она вдруг резко перегнулась через его голову и свесилась с противоположной стороны, как в том старом фильме про юношу, укушенного каким-то особым пауком. «А у меня для тебя хорошие новости!» Он сделал жест пальцами, который означал на их языке. «И какие же?» Язык, кстати, придумала Елена только для них двоих. Ребячество, конечно, но ему нравилось. Я читала в новостях, что Павел Коваль, заведующий нашего нейрохирургического отделения, участвует в разработках какого-то прибора, который может возвращать утраченные функции нервной системы. Он не мог этого чувствовать, так что, скорее всего, просто себе вообразил но его словно горячей волной окатило. «Вот что бы ты делал, если бы смог встать с этого, безусловно, очень комфортабельного и очень завидного средства передвижения?» Она шутила, мило и не обидно. Да он и не обижался, никогда и ни на кого. Какой смысл? Он хотел было уже напечатать ответ, но замер. Голова немного болела. Он этого тоже не мог чувствовать, так что, скорее всего, просто навоображал. «Не знаю», — ответил он жестами. Она улыбнулась и выпрямилась, повернувшись в сторону высоких деревьев, поднимавшихся стеной на по другой стороне галечной косы. «А я бы свозила тебя на север, в лес. Здесь ехать-то всего полтора часа». Она прикрыла глаза и втянула в воздух, отчего ее ноздри смешно и очень мило расширились. «Интересно, ей кто-нибудь когда-нибудь говорил, что у нее очень милый кончик носа и... кончик носа? Что за глупость? Почему он вообще об этом подумал? Ах, да...» Услышал от того заядлого курильщика, который на прошлой неделе приехал в больницу проверять легкие и пытался заигрывать с каждой встреченной им медсестрой. Как же его звали? Да неважно в целом. «Люблю северный лес. Запах хвои и простор. Давай съездим. Когда-нибудь?» «Давай», — легко согласился он. Да и вообще соглашаться, когда заранее знаешь, что это никогда не произойдет, так легко. Тогда это обещание. Она снова согрела его своей улыбкой, а он... Он просто смотрел на то, как ветер игрался с ее волосами и жалел, что не может к ним прикоснуться. Было бы больно. Сердцу... И эту боль он бы почувствовал, даже учитывая, что не знал, было ли оно у него вообще, сердце. Хаджар открыл глаза.